«Элечка, да что же это творится?» Возмутилась свекровь. «Мы таким Дениса не воспитывали? Что он вообще себе позволяет? Жорик, скажи уже хоть что-то». Тот самый совет, который папа собирался созвать еще утром, чтобы мне помочь, состоялся. Только касался он теперь не прогулок с Владиком и возможности для меня выспаться, а возвращения моего ребенка. И клянусь, сейчас я держалась из последних сил. «Что тут скажешь? Вызвать полицию мы можем». «Эля выступит как мать, у которой похитили ребенка? только Денис предоставит доказательство, что Владик с отцом. Место жительства-то с кем-то из родителей внучка не определено». «Но он здесь прописан», — с нажимом сказала я. «И хоть квартира принадлежит Дэну, здесь и должен жить ребенок. У нас врачи, у нас скоро сеанс массажа». Я растёрла лицо ладонями и вдруг не удержалась и стала реветь. Мама тут же обняла меня за плечи. Суть ведь была не в том, что мы сейчас поднимем на уши адвокатов, полицию и группы быстрого реагирования, которые вряд ли поедут, ведь состава преступления нет. Дело в ином. Здесь и сейчас я вообще не знаю, что происходит с моим малышом. Ну, милая, не плачь. Я уверена, что Денис ничего плохого Владику никогда не сделает. Если нанял няню, та присмотрит за ним. Представь, что тебе нужно было срочно уехать по работе, вот ты и отдала ребенка такой Мэри Поппинс. Попыталась поддержать меня свекровь, от чего я стала плакать пуще прежнего. Это до родов я могла представить себе, что передаю сына кому-то, кто будет с ним возиться, пока я занята. Но когда Влад родился, все изменилось. Максимум пару часов, да и то с бабулями-дедулями или отцом. И вот во что это вылилось. «Все. Решено. Вызываю полицию. Напишешь заявление на мужа», — решил папа. «Мы со свекрами переглянулись». Анна Юрьевна нахмурилась, но говорить ничего не стало. А я уцепилась хоть за какой-то возможный просвет в этом всем. «Пусть приезжают сотрудники правоохранительных органов, пусть мне поможет хоть кто-то». Рассказывая прибывшему наряду полиции свою историю, я чувствовала себя глупо. Лгать о том, что Денис, например, просто забрал ребенка и уехал, я не стала. У Колесникова действительно имелось в наличии видео из офиса». А слова мои, которые я говорила майору Мыткину, казались мне совершенно идиотскими. Выглядел наш диалог примерно так. «Вы сами отдали отцу ребенка, чтобы у вас была возможность отдохнуть, так?» «Да». «Сейчас ребенок находится с его отцом?» «Возможно, что с ним, возможно, с няней». «Маму нанял папа малыша, чтобы она с ним сидела, пока вы отдыхаете?» «Нет, мне уже не нужно отдыхать. Я хочу, чтобы мне вернули сына». «Но вы его отдали сами, чтобы у вас была возможность поспать?» «Да». Когда эта беседа пошла по десятому кругу, я начала окончательно сходить с ума. Показалось, что пока я спала, черт бы побрал этот сон. Колесников подсуетился, и теперь ко мне будут ездить на разговоры вот такие вот товарищи, которые улыбаются в лицо, а сами думают, ну, она и дура. «Ладно, заявление мы у вас приняли, в отдел вашего мужа вызовем», — сказал Мыткин. «Хотя я состава преступления не вижу». Если так каждая мать будет наряд вызывать, когда дети у родного отца находятся, преступление настоящее некогда раскрывать будет». Он надел фуражку и, положив бумаги в папку, которую принёс с собой, удалился. И в этот момент я ощутила себя совершенно беззащитной. Свекра уехали, наказав мне сразу звонить им, если вдруг что-то выяснится. Отец Дениса пообещал съездить к сыну в офис и с ним поговорить, Анна Юрьевна мужа поддержала, но я очень сомневаюсь в том, что Колесников, упершийся рогом, станет слушать родителей. А мои точно не сдержатся, и уже у Дэна будет повод написать заявление, которое, как я была уверена, станут рассматривать более придирчиво. «Доча, ты поешь». Ну, совсем себя мыслями загнала. «Да, Денис поступил ужасно, но и ты себя побереги. И помни, что даже если придется разводиться и ждать суда...» то всё равно тебе, Владика присудят. Это как пить дать. Мама готовила на кухню, увещевая меня хоть чуток подкрепиться, а я металась по квартире, хватая вещички сына, и сердце мое рвалось к моему мальчику. Как он там без грудного вскармливания? Что там за няня рядом? Когда же пришлось сцеживаться, потому что грудь налилась так сильно, что даже стала болеть, я снова стала реветь. «Сходи за молокоотсосом, пожалуйста», — попросила я мамулю, когда вдоволь наплакалась в ванной. от того, что пришлось сцедить в раковину внушительный запас молока. Просто не сообразила со всеми этими перипетиями, что надо сохранить такой ценный продукт. Ведь нам с Владом потом придется налаживать весь процесс кормления снова. «Точно! Это ты здорово придумала!» — воодушевилась мама и, быстро собравшись, отправилась в магазин. А я осталась одна. С тысячей тревог и вещичками Владика, которые все попадались и попадались мне на глаза. Через десять минут, когда в двери раздался протяжный звонок, я помчалась открывать, искренне надеясь, что это хоть какие-то известия о Владике. А может, и вовсе муж, что не смог воспользоваться ключами, потому что у него были заняты руки. Когда же распахнула дверь, глазам моим предстала незнакомая девушка. Красивая, хрупкая, со светлыми волосами и накрашенными яркалыми губами. Она облизнула их и тут же прямо с места в карьер заявила «Я сплю с твоим мужем». Это было так неожиданно и так ужасно, что я застыла немой статуей, которая, наверное, со стороны выглядела нелепее некуда, рот приоткрыт, а глаза как два блюдца. «Я сплю с твоим мужем. Уже два месяца», — продолжила она. «И у меня есть предложение. Ты отступаешь, оставив мне его и вашего ребенка, а я уговорю Дениса подарить тебе эту квартиру». Мой слух зацепился исключительно за два слова. «Вашего ребенка". Так вот что это за няня такая, профессиональная. Он говорил, что ты без гроша в кармане за него замуж выскочила, а сейчас даже потрахаться с ним нормально не можешь после родов. А потом и вовсе притащила Владюшу, кстати, чудесный малыш. Спит, ест, никаких с ним хлопот. Она не успела договорить, как я ринулась к ней и, схватив за плечи, вжала спиной в стену. Алый рот любовницы Дениса приоткрылся, пока я шипела ей в лицо. «Что ты сказала?» «Что?» Пришла в себя наглая девица быстро. Она скинула с себя мои руки и отпихнула меня от себя. «А ты с первого раза не слышишь?» хмыкнула надменно. На лице, что стало ненавистным в мгновение ока, расцвела ледяная усмешка. Шлюха Колесникова осмотрела квартиру, будто прикидывала в уме, стоит ли она ее любопытство. После чего повторила. «Денис принес Владика к нам домой». «Сказал, что ты притащила его и бросила ему как игрушку, и что у нас с ним все получится, если я буду не только его любовницей, но и матерью вашего сына». Пристальный взгляд снизу вверх прошелся по всей моей фигуре, не такой роскошной, как у неё, отчего я сразу почувствовала себя дискомфортно. «Это бред. Мама Влада — я. И последнее, что сделаю, откажусь от сына». Я так растерялась, что теперь, когда буквально оправдывалась перед этой крашенной сучкой, мне было стыдно еще и за это. Но я не могла осознать всю глубину предательства мужа. Он не только не смирился с тем, что после тяжелых родов я не оправилась и не давала ему секса, но еще и по щелчку пальцев воспользовался моей усталостью и переиграл все в свою пользу. Оставил меня за бортом, не только заведя шлюху, но и придумав целую отдельную жизнь без меня. «Но с моим сыном?» Все, пошла вон отсюда, шалава!» Завопила я немного, придя в себя и вспомнив про остатки, растоптанной Колесниковым гордости. «Вон!» Я схватила эту дрянь за плечо и выпихнула в раскрытую дверь, где она столкнулась с мамой, которая как раз возвращалась из магазина. «Дура!» — выкрикнула любовница мужа. «Сама подумай, где ты, а где Денис? Соглашайся на хату, пока не осталось без трусов!» Она умчалась, сопровождаемая нашими взглядами. «Кто это?» — ужаснулась мама. Зашла в квартиру, плотно закрыла за собой дверь. Посмотрела на меня с таким недоумением, которое лишь отчасти отражало то, что ощущала я. «Это няня Владика», — ответила бесцветным голосом. «И по совместительству — любовница Дениса». Мама охнула... отсос в коробке упал на пол, приземлившись на керамогранит с глухим стуком. Что-то жалобно звякнуло, как будто мое сердце, что было сделано из хрусталя, и только что разбилось. У Дэна другая. Он спал с другой два месяца, пока я страдала от бессонницы и сталкивалась с тем, что убивало меня физически. И винил во всем меня. Ведь это именно я не смогла с ним лечь в постель, памятуя о тяжелых родах. «Это какая-то ерунда», — заявила мама с жаром. Подняла с пола коробку, проследовала за мной на кухню, куда я отправилась, чтобы вытащить простую записную книжку. «Был у нас и такой девайс, куда мы с Колесниковым вносили номера телефонов, что называется, по старинке. Это не ерунда, мама. Все кончено. Мне нужно только вернуть сына, и на этом все», — проговорила я, находя то, что искала. а именно номер старинного приятеля Дениса, который уже приличное время назад уехал в другую страну, но у которого имелись очень обширные связи. Макс был в меня влюблен, о чем признался мне однажды, когда у нас с Колесниковым еще все зашло не слишком серьезно, но я, разумеется, ответила ему отказом. «Доченька, что же это творится?» — всплеснула мама руками. «Как же он мог?» — запричитала она, но я уже ее не слушала. Звонила человеку, который мог мне помочь. Максу Золотареву.